Глава 1 Москва. Зима. 1912 года. Снег приятно похрустывал под ногами в такт шагам. Мороз щипал щеки, подгоняя идти быстрее, чтобы не замерзнуть в сапогах. Край башлыка под подбородком заиндевел от дыхания, но ничто не могло испортить Саше предвкушение отпускных дней, радости от встречи с матушкой, вкусы няниных пирогов, катание на коньках и прочего веселья. Ему недавно исполнился 21. Он — юнкер третьей роты Александровского училища на Знаменке. Носит княжеский титул, но не кичится этим. Семья живет небогато. Даже 15 рублей на сапоги вдовствующие княгини не сыскала и приходится ходить в казенных. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Стучат каблуки жестких сапог, в которых юнкер уже не чувствует пальцев. Но он все же находит в себе силы щелкнуть каблуками, встать во фронт и ловко взметнуть руку к козырьку в фуражке, отдавая честь встречному полковнику. Тот козыряет в ответ, кивая и улыбаясь в усы. На них глазеют прохожие. И от этого Саша становится легко и радостно. Вот и родной дом. Юнкер взбежал на крыльцо, дернул колокольчик. Где-то в глубине послышались шаги, заскрежетали, отпираясь за совы. И громкий крик горничной Алены слышится не только на весь дом, но и на улице. «Барыня! Радость-то какая, барыня! Молодой Барчук, прибыли!» Горничная сообщает о приезде Саши так, словно это чудо и неожиданность. Но на самом деле юнкера ходят в отпуск каждую неделю, в среду на полдня и в субботу до вечера воскресенье. Юнкер Дебич отменным поведением и прилежанием не отличался, поэтому иногда оставался в отпускные дни в училище, но последний раз такое случалось с ним еще осенью. Алена распахнула дверь, впуская Сашу, а вместе с ним морозный воздух. Юнкер сбросил ей на руки шинель, башлык, фуражку, кашные перчатки и вбежал вверх по лестнице, где уже ждет мать. Младший портупей юнкер третьей роты Александровского юнкерского училища Александр Дебич прибыл в отпуск. До воскресенья вечера свободен. Саша, наклонившись, поцеловал руку матери, она потрепала его по волосам и, пользуясь возможностью, коснулась губами сыновнего лба. Когда юнкер выпрямлялся, княгиня едва доставала ему до плеча. «Пойдем, Сашенька, поешь с морозу горячего». Анна Павловна взяла сына за руку и повела его в столовую залу. Там уже дымится супница с наваристыми щами, которые все та же Алена разливает по тарелкам не стеснена в средствах, и прислуги в доме мало. После обеда княгиня пила чай, но обычно делала это в одиночестве. В тот субботний вечер она от чего то решила изменить своим правилам, позвав сына к ней присоединиться. «Сашенька, голубчик мой, посиди рядом для разговора». Анна Павловна грузно опустилась на диван у чайного столика, предлагая сыну устроиться в кресло напротив. «Да, матушка» кивнул Саша, садясь. «Снова вам учеба моя покою не дает. «А как прикажешь, Сашенька?» Грустно посмотрела на него мать. «По первому разряду тебе непременно выпуститься следует, иначе никак нельзя. Полк сможешь выбрать за два года, что отслужить обязан. К академии подготовишься. А там, глядишь, и в столице обосноваться сможешь». Примечание автора. По окончании корпуса... Офицер был обязан отслужить два года в том полку, куда распределился. «Какая вы мечтательница, маменька!» — усмехнулся юнкер. «А коль не получится, по-вашему?» «Должно получиться, Саша». «Непременно должно!» — постучала маленьким кулачком по подлокотнику княгиня. «И жену к тому времени надо присмотреть. Может, незнатную своего титула с лихвой достанет, но со средствами». Я и купчиху тебя прощу, если начальство разрешит. Примечание автора. Офицеры должны были получить на брак разрешение командира полка. Жениться следовало на дворянках, особенно это соблюдалось во флоте, в крайнем случае на купчихах первой гильдии. «Какая вы, маман, меркантильная в самом деле?» — вздохнул Саша. «Со романтик. Не до романтики, друг мой. Голос матери прозвучал немного сердито. «Скоро совсем без штанов останемся. Форму тебе надо новую справить на выпуск. Сапоги. И Имение в опекунском совете заложено. Леса самая малость осталась. И ничего более. Дом вот этот разве что. Не равен час по миру, пойдем. а тебе все хихоньки». «Что вы, матушка, право ранее не говорили?» Стушевался юнкер. «Не ведал, что дела наши столь плачевны». «А что говорить?» — пожала плечами княгиня. «Отцу твоему много ж договорено было, что не след так дела вести и доходы за ломберным столом спускать. Разве он слушал?» Она снова тяжело вздохнула. «На праздники будешь выезжать со мной и вести себя прилично. Пора остепениться и думать о будущем». кор мадам». «Хорошо, мадам», — кивнул Саша. «Пойду пройдусь. Погода больно хорошая». На самом деле, ему меньше всего хотелось выходить на мороз. Но нравоучения матери достали до печенок. Стало душно и захотелось глотнуть свежего воздуха. Саша любил матушку и прекрасно видел, как она бьется, стараясь свести концы с концами и поддержать хотя бы видимость благополучия. Его самого бесило и унижало эта вынужденная экономия и бедность. Но жениться из-за денег? Такой участи Саша не хотел. Целовать нелюбимую женщину? Каждый день ложиться с ней в постель, говорить комплименты это было выше его сил. Конечно, если будет хоть малое таликое везение, невеста окажется симпатичной, а если больше повезет, то и не совсем глупой. Впрочем, это все равно, что выиграть в лотерею по трамвайному билету. Саша побродил по причистенке. сунулся было в кабак погреться, но, вспомнив, что в кармане нет и полушки, снова вышел на улицу. Уже достаточно стемнело. Мороз основательно щипал щеки и уши, совершенно заледенели ноги, да и руки в тонких перчатках замерзли. Но он упрямо не хотел возвращаться домой, словно пытался доказать матери, что имеет право на собственное мнение и свою жизнь. Когда стало совсем не в моготу, юнкер повернул к дому, зашел тихо из черного хода, пробрался к себе наверх и долго грел у печки замерзшие руки и ноги, попросить в ночи согреть ванну посчитал неудобным. На следующий день было воскресенье. Княгиня по обыкновению отправилась к обедне в ближайший храм, Саша же тоже по обыкновению на службу не пошел. Последнее время он и от исповеди, и вообще от церкви отлынивал, считая мир вокруг абсолютно несправедливым и виня в том Бога. Если он такой добрый и праведный, почему попускает войны? Если он любил людей, зачем столько бедных? «Отчего мир устроен так, что люди умирают», писал Саша в своем дневнике, который тщательно прятал от всех. Однажды он попытался поговорить об этом со священником, но получил в ответ что-то невразумительное о собственном малолетстве и скудости ума и больше на исповедь не ходил. Брат Миши Воронова, с которым Саша дружил еще с кадетского корпуса, студент университета, высокий вечно лохматый парень, Пытался объяснить неравенство и бедность несправедливым распределением капитала и призывал с этим бороться. Он даже давал Саше какие-то книги и журналы. Но тому они показались скучны, а рассуждения Мишкиного брата нелепы. Поэтому книги и журналы Саша вернул, а общение со студентом прекратил. Только вот вопросы остались. И кому задать их, Юнкер Дебич не знал. Выходные, как всегда, пролетели очень быстро, и начались обычные учебные будни. День юнкера был расписан с самого утра до позднего вечера. Гимнастика, молитва, завтрак, учебные часы, обед, снова занятия. И лишь два обеденных часа, от четырех до шести, полного отдыха, когда можно петь, болтать, читать посторонние книги и даже прилечь на кровати, расстегнув верхний крючок куртки, От 6 до 8 снова зубрежка или черчение под назором курсовых офицеров, затем ужин, вечернее построение и отбой. В холодные осенние и зимние дни, когда учеба давалась особенно тяжело, все время хотелось прилечь и поесть сладкого. дебичи воронов особенно любили эти послеобеденные часы полной свободы. Можно было послать ротного служителя Парфирия в булочную Савастьянова, что наискось от училища через Арбатскую площадь, за пирожными, пара пятачок. Миша любил трубочки с кремом, а Саша — яблочные и миндальные. Получив лакомство, юнкера усаживались под лестницей на дровах и говорили обо всем на свете, о будущем распределении, о девушках, ни один еще ни разу не был влюблен по-настоящему, о стихах, что порой писал Дебич, и о социалистах, в дружбе с которыми состоял брат Воронова. Два часа пролетали быстро, и Саша чаще всего успевал съесть всего одно пирожное. Второе тогда отдавалось Порфирию для его маленького внука, за что служитель был очень благодарен Борчукам. И через несколько лет именно эти пирожные спасли Саше жизнь. Метельный и снежный декабрь наконец подошел к концу. Наступили долгожданные рождественские каникулы. Две недели балов, елок, катаний на коньках виделись юнкеру Дебичу волшебным временем. Но, как и всем волшебным, было в этих днях время, когда карета превращалась в тыкву, а кони — в мышей. Если иногородние разъехались по своим домам и имениям до 10 января, то москвичи должны трижды в неделю появляться в училище к 7 утра чтобы на приветствие командира третьей роты капитана Черницкого проорать «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». Юнкер Дебич ужасно не любил эти ранние подъемы после вечерних развлечений, когда домой-то добирался едва в 4 утра. Его товарищи разъехались из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам. Кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо, сплошь две недели отдыха, веселья, приключений, охоты, поездок ряженами. Никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него после каникул, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних варений, солений, сухих яблок, малороссийского сала и прочей снедя, которые будут запросто делиться с москвичами, лишенными таких радостей. Об их времяпрепровождении начальник училища не печется, а местных гоняет на знаменку трижды в неделю. И ладно бы для какого дела, нет, просто построение, и все свободны до следующего раза. В один из таких злосчастных дней Саша буквально бежал по крепкому морозу в училище. Он капитально проспал и теперь сильно опаздывал на построение. Предыдущий день был довольно теплым, и снег слегка подтаял, а ночью подморозило и многие тротуары превратились в ледяные дорожки. И сейчас для спешащего юнкера это было сущим наказанием, хотя в иное время он с удовольствием прокатился бы на импровизированном катке. «Главное не поскользнуться и не упасть, а то конфуз выйдет», думал Саша, еле удерживая равновесие на скользком снегу. Вот показалось уже булочная Савастьянова, а наискосок Арбатской площади белое длинное здание Александровского училища на знаменке с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церкви, до которого осталось буквально два шага, когда, приветствуя старшего по званию, юнкер все-таки не удержался и рухнул на снег, чертыхнувшись про себя самым грязным ругательством, которое мог слышать от дворника Василия. Саша тут же вскочил, отряхнулся и, слегка прихрамывая, пошел к крыльцу, провожаемый сочувственными взглядами прохожих, оханьем, ахами и вздохами остановившихся поглазеть на происшествие дамы-девиц. «Эх, надо же было так опростоволоситься!» — растирая ушибленную ногу, подумал он. «Вечером бал в благородном собрании. И какой из меня теперь танцор? А там вся Москва соберется!» Радовало одно — на построение он успел, значит, в училище не оставят. И Дебич считал минуты до того, как Черницкий скомандует «Вольно разойдись!» И можно будет отправиться домой». Минут через пять оказалось, что радость юнкера Дебича была преждевременной. В тот день звезды сложились таким образом, что все мечты молодого человека пошли прахом. Окончив перекличку, капитан Георгий Арестович Черницкий или по училищному прозвищу, происхождения которого уже никто не помнил, Жорж в Кубе, окинул взглядом стоящих в струнку юнкеров, скомандовал вольно, а потом достал из-за обшлага мундира какую-то бумагу. Все притихли. По распоряжению начальника училища сегодня наряженный на бал, имеющий быть в Мариинском женском училище, 24 юнкера, по шести от каждой роты. От третьей роты поедут Воронов, Багрицкой, Жорж в Кубе именно так и говорил по-старомосковски, Багрицкой, Андреевич, Михайлов, Рихтер и Дебич.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 «Вы свободны, господа юнкера! Перед отправкой я сам осмотрю всех! Разойтись!» Черницкий убрал бумагу и пошел вон из зала. Дебич тяжело вздохнул и отправился к доктору. Следовало как-то зафиксировать ногу, перед тем намазав место ушибы йодом, вымыть и хорошо высушить испачканные перчатки и просто отдохнуть. Он решил остаться в училище, позавтракать, разобраться с перчатками, обедать, поваляться на кровати с книжкой, а потом и на бал. Дома, конечно, Алена быстрее привела бы в порядок его перчатки, да и накормила бы чем повкуснее. Но Саша за дни каникул устал от постоянных нравоучений матушки и счел за лучшее просто сбежать. Благо, появилась возможность. Мариинское женское училище на Софийской набережной, как и все заведения ведомства императрицы Марии, Было предназначено для обучения девицы с семей бедных. Так что от этого бала Саша не ожидал ничего. Танцевать с перевязанной ногой было не сильно удобно. Флиртовать с барышнями он не умел и не любил. Они краснели и нелепо смущались, и сам он чувствовал себя сразу неловко. Но отказаться от поездки даже не пытался. Быть наряженным куда-то считалось честью. Многие завидовали Дебичу и хотели бы оказаться на его месте. В другое время и при иных обстоятельствах он бы и сам был рад развеяться, поплясать с хорошенькими барышнями, отведать за ужином изысканных яств. Но именно сейчас было все это весьма не некстати. В благородном собрании, куда он теперь не попадал, собирался весь цвет богатой купеческой Москвы, и именно там собирался князь Дебич искать невесту. Строго говоря, намеревался он, как это ни грубо звучало, продать свой титул какому-нибудь купцу за право жениться на его красавице-дочке, чтобы на эти средства поправить родовое имение и дальше жить и воспитывать детей так, чтобы не пришлось им носить казенные сапоги и считать копейки и полушки. Теперь же ему придется танцевать с такими же беспреданницами, как и он сам. А возможность познакомиться с богатой Жонфи Амарье, девицей на выданье, отложить до Масленицы, а то и до Пасхи. В таких невеселых думах Саша и задремал. В спальне было тепло, да еще и от обеда разморило. В училище оставалось мало юнкеров, и впервые была возможность наесться до отвала, чем он не приминул воспользоваться. «Алекс, вставай! Лошадей уже подали! Пора!» Ворвался в комнату и в сладкий сон Саши голос Мишеля Воронова. «Вот перчатки твои прихватил. Пошли!» «Такой сон спугнул! Эх!» Дебич сел на кровати, растирая руками лицо. «Умыться бы! Снегом умоешься! Все уже внизу, тебя одного ждем!» Не дал ему спуску воронов и, буквально толкая в спину, выгнал из спальни. По лестнице Саша спускался уже веселее, а на улице, вдохнув морозного воздуха, окончательно проснулся, но соображал еще плохо, поэтому увернуться отпущенного в него кем-то снежка не успел, и получил крепким белым комком полбу. Но, естественно, в долгу не остался. Завязалась веселая возня, мгновенно остановленная громким голосом капитана Черницкого. «Отставить играть! Вы что, кадеты желторотые? В каком виде на бал прибудете после таких игрищ?» шумел Жорж в кубе. «Потные да грязные и взъерошенные!» Юнкера тут же прекратили снежное сражение и выстроились в одну шеренгу. Капитан прошелся по строю, осмотрев каждого. Затем, удовлетворенно кивнув, разрешил садиться в уже стоявшие у ворот тройки. Мальчишки, улыбнулся в усы Георгий Арестович, наблюдая, как его подопечные толкают друг друга, устраиваясь в громоздких оббитых ковром санях, пихаются локтями, выкраивая место поудобнее. Впрочем, все это без злобы, а с ухмылкой и разными шутками. На улице холодно. Гривы коней покрылись инием, белый пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него фонарь на другой стороне знаменки расплывался в мутный радужный круг. Лошади тронулись как-то сами собой, едва ямщик в овчинном подпоясанном кушаком тулупе и огромной мохнатой шапке тронул вожжи, сначала тихо и медленно, затем перешли на рысь, все убыстряя бег. Звенели бубенцы под высокой, белой, расписанной цветами дугой на кореннике. Из-под копыт летели комья снега, ударяясь в передок саней. Свистел ветер, такой сильный, что Дебичу, сидевшему справа по движению, пришлось затянуть повыше башлык и прикрыть лицо рукой. Слева, чуть в вышине, промелькнула белая стена и колоннада Румянцевской библиотеки. На углу темная колокольня и купола храма Богородицы в башмаках. Впереди при повороте на Моховую показалась Боровицкая башня, высокая, как древний исполин. Въехали на мост. Сани немного повело, когда полозья попали на трамвайные пути, но имщик быстро выправил коней, только скрежет от соприкосновения металла с металлом до да сноп искр. Справа вдалеке луна позолотила купол Храма Христа Спасителя. Впереди показалась скованная льдом Москва-река, Запахло ванилью и шоколадом от фабрики Эйнема, и Саше ужасно захотелось марципанов. А по этому мосту Стеньку Разина везли на болото. к Никому не обращаясь, пробасил толстый неуклюжий Рихтер, всегда интересовавшийся историей. «Не поэтому», — парировал Михайлов. «Тот мост снесли, а то бы он сам от ветхости разрушился. Он был в восемь арок, а этот в три пролета». А еще ворота Белого города были вот там, где мы только проезжали, их тоже уже нет. Я на картинках видел, не стал спорить Рихтер. Красивые ворота были, с ажурной башенкой. А под старым мостом разбойники жили, мне отец рассказывал. Вступил в беседу Багрицкий, ржеволосый юнкер с вьющимися волосами и уже пробивающимися над верхней губой усиками, которыми он очень гордился как и своим происхождением, от Рюриковичей. Говорили еще, что строительство моста было очень дорого, и потому поговорка есть «не дороже каменного моста». Депич слушал в вполуха. Его завораживали стены и соборы Кремля, особенно Иван Великий, белой свечой, возвышавшийся на фоне черного звездного неба. Лошади пошли шагом, еще сильнее запахло ванилью, сани замедлили ход и остановились у ворот трехэтажного белого здания прямо напротив кремлевской стены. «А здорово, наверное, жить и учиться, видя из окна Кремль», — подумалось Юнкеру. Но уйти в мечты он не успел. Все зашумели, одновременно пытаясь выбраться из саней и, разминая затекшие от неудобного сидения ноги, в беспорядке направились к дверям, которые уже открывал высокий седоусый швейцар. Окинув взглядом уютный полисадник перед домом, деревья выни и укутанные снегом кусты, Саша подошел к ямщику, на правах старшего расплатился с ним собранный со своей шестерки складчиной и дал пяти алтынный на обратный путь, чтобы никто не переманил их вожатого, и он точно дождался. «Благодарствую, господин Юнкер», убирая деньги в карман, пробасил ямщик, «К которому часу приезжать? К полуночи?» «Не раньше», — кивнул Дебич, махнул рукой и направился к дверям. В холле было шумно. Юнкера скинули шинели, башлыки и шапки, как попало, пристроив все это богатство на боковую вешалку, и теперь топтались у зеркала, поправляя мундиры и приглаживая волосы. Счастливые обладатели усов старались подкрутить их в как можно более щегольской манере. Дебич только вздыхал, глядя на это. Его собственные усы расти никак не желали хоть он уже и пытался бриться по утрам, скребя легкий пушок на щеках и над губой старинной отцовской бритвой. Швейцар объяснил господам обер-офицерам, где можно оправиться, пригласив обращаться к нему запросто, если покурить, освежиться или наливочке. «Одеколон хороший, от бракарда, а наливка домашняя, вишневая и клюквенная, без всякого спирту, только свой собственный градус». Даже господин председатель попечительского совета граф Бабарыкин не брезгует откушать. Сверху послышалась музыкальная какофония. Оркестр настраивал инструменты. «Пора, господа», — кивнул в своей роте Дебич. «Не к лицу нам опаздывать. Еще начальницы представляться, а уже бал начинают». И юнкера друг за другом потянулись по лестнице на второй этаж. Там их уже ждали две воспитанницы старших классов, в парадных платьях с небольшим декольте, одна в кремовом, вторая в салатовом. Они провожали всех гостей в бальную залу, из открытых дверей которой пахло лимоном, паркетной мастикой и еще чем-то вкусным, и лился яркий свет от множества зажженных люстр и бра. Первая барышня была высокой, светловолосой, с ярким румянцем и выразительными голубыми глазами. Когда она улыбалась, на щеках появлялись милые ямочки. Вторая же, худенькая и невысокая, с рыжими чуть вьющимися волосами, из-за чего ее прическа казалась слегка растрёпанной. Саша вовсе не глянулась, серая мышка, подумал он. Нет, скорее рыжая полевка. Зала поражала светом, обилием зеркал и множеством парадно одетых гостей. Тут были и ученицы старших классов в платьях пастельных оттенков, и офицеры в палетах и сапогах без шпор даже один полный генерал, но уже того возраста, что способен был только сидеть в кресле, яростно борясь со сном. В углу, недалеко от настраивающего инструмента оркестра, на возвышении стоял ряд кресел, в которых восседала начальница училища Ольга Егоровна Венгстерн относительно имени юнкера просветил Жорж в Кубе, в окружении нескольких дам. Примечание автора. Ольга Егоровна Венгстерн, начальница училища в означенное время. Все они в глубоко декольтированных платьях из какого-то струящегося материала с высокими прическами были примерно одного возраста, вернее, совсем безонного, потому что на взгляд им можно было дать от 30 до 50. Колье и диадемы дам блестели в свете люстр и притягивали взгляд. Дебич выстроил юнкеров, и они направились прямо к обтянутым синим бархатым креслом, стараясь не поскользнуться на слишком хорошо натертом паркете. Идти надо как в танце, ставя ноги чуть вбок и не отрывая их от пола. Вспомнил Саша наставление училищного танцмастера и показал этот шаг остальным. Получилось замечательно, и пол под ногами перестал быть катком. Князь Дебич, старший команды юнкеров, наряженных на бал от Александровского училища. Представился Саша, аккуратно поцеловал протянутую дамой руку, поклонился и отошел, уступая место товарищам. Оглянувшись, успел заметить, что давешние барышни, улыбаясь, смотрят на него, но, поймав его взгляд, спешно прикрываются веерами и ретируются за колонну. «Ну точно, мышки! Смешные!» — подумалось юнкеру. Он усмехнулся, подхватил под руку Воронова и уверенной походкой направился в буфет промочить горло в ожидании танцев. «Какие они тут все хрупкие и маленькие!» — не удержался от комментария Михаил. «Не кормят их, что ли?» «Может, просто не выросли еще?» — пожал плечами Саша. «Нас встречали самые старшие, выпускной класс. Начальница кому-то говорила, я услышал». Парировал Воронов. «Получается, если они и моложе нас с тобой, то на год где-то». «В общем, Жонфи Амарье, как раз твой случай». Он усмехнулся и залпом выпил стакан сельтерской. «Увы, не мой, тут большинство беспреданницы, а мое положение ты знаешь. Сам не хочу», — он вздохнул. Но маменька привыкла жить на широкую ногу. Кто я такой, чтобы лишать ее радости? Дебич тоже попросил воды, но тут оркестр заиграл в полную силу. Распорядитель, вылетев на центр, объявил. «Ля полонез, месье, он витей во дам». «Полонез, валера приглашайте своих дам». Весело хлопнул в ладоши, и пары начали выходить на центр. Дебич оглянулся, выбирая, кого из барышень ангажировать на танец. Ближе всего оказалась мышка-полевка в зеленом платье, и именно ей он с поклоном предложил руку. «Позвольте вас пригласить. Юнкер, князь Александр Дебич». Саша щелкнул каблуками и слегка наклонил голову. «Александра Федоровна Громницкая», представилась девушка, слегка приседая в реверансе, а потом положила руку на плечо юнкера, гордо подняла голову, и он почувствовал, что теряется в глубине ее карих глаз. «Что это? Зачем? Как не вовремя?» — подумал Дебич, а сердце радостно запело, и губы сами собой растянулись в улыбку. «Это маленькая мышка» неожиданно сразила его на повал. Саша знал за собой, что влюбчив. Все прошлое лето в усадьбе его мыслями владела соседская Зиночка, а до этого целый сезон он спать не мог, вспоминая голубые глаза и пухлые губы Сони Белопольской, чья матушка когда-то училась вместе с княгиней Дебич в институте. Нынешняя осень принесла новую влюбленность в сестру корпусного приятеля Оленьку Извольскую, что с недавнего времени стал и вместе с матерью навещать того в приемные дни. Именно с ней Саша намеревался танцевать в благородном собрании, а через пару дней он был приглашен на домашний музыкальный вечер к Горецким, где обитали пять барышень разного возраста и с тайками носились их подруги, создавая атмосферу всеобщей влюбленности и радости. Дебич нравился девушкам и всегда с головой уходил в новое увлечение, Сочинял стихи, что, надо сказать, получалось у него весьма недурно. Готов был играть с барышней в четыре руки на пианино, рисовать ей в альбом и писать туда разные милые глупости. Но был он столь же ветреным, сколько влюбчивым, и расставался всегда легко, не сильно страдая сам, но и не обижая девицу. Во время танца он всегда умел не только великолепно вести партнершу, но и виртуозно занимать ее разговором на любую тему. Сейчас же мог только несколько глуповато улыбаться, глядя на Александру, и односложно отвечать на ее вопросы, что выглядело ужасно нелепо. Юнкер старался взять себя в руки, но едва он собирался начать милую болтовню, язык прилипал к гортане, сердце начинало биться сильнее, на лбу выступали бисеринки пота, и даже привычные знакомые с детства па-танца давались с трудом, и в один момент он едва не сбился с такта. «Стыдитесь, князь!» — упрекнул внутренний умник. «Вы лучший танцор училища!» И чуть не оконфузились. На какое-то время это помогло, Сашу немного попустила, И по окончании полонеза он смог поблагодарить партнершу и отвести ее к креслу колонны. На вопрос, не желает ли она освежиться, девушка ответила отказом. Тогда юнкер попросил позволения отлучиться и направился прямиком в коморку к Швейцару, где выпил залпом лафитничек на ливке и, попросив папиросу, не одеваясь, выскочил на крыльцо курить. То, что случилось с ним сейчас, было ни на что не похоже, словно удар молнии, хотелось петь, кричать, прыгать от радости и одновременно тихо спрятаться где-то в углу, обнимать весь мир и в то же время от всех затаиться. Странное, нелепое и невероятно волшебное ощущение какого-то внутреннего полета которое было настолько личным, что делиться им ни с кем не хотелось. Выкурив две папиросы и изрядно замерзнув, дебич снова выпил на стойке, заживав ее ментоловой пластинкой, потом долго приводил себя в порядок в туалетной комнате, прежде чем вернуться в зал, подчарующие звуки вальса.